Сергей Семипятный. Когда время становится круглым. Где кончается время? Пес по имени Предатель, вызывающий худой, с нервно подергивающейся серой короткострижной шкурой... Впрочем, короткостриженный. Это так, фигура речи. С роду его никто не стриг. В общем, если без лишних слов, пес по имени Предатель... Внешне похожий на шакала, не только фигурой, но и в связи с гримасой отвращения, навсегда по-видимому прилипшей к его морде, сидел на пригорке среди мокрой от росы травы и смотрел на солнце, издевательски медленно приближающееся с востока. Предатель смотрел на солнце, застывшее над горизонтом, зло жмурился и тяжело ворочил в голове одну единственную мысль: которая, если перевести ее на человеческий язык, звучала просто и убийственно. Почему? Притомившись, он оставил булыжник глобальной мысли, повернул голову вправо и скользнул взглядом по находящимся неподалеку двум десяткам единиц брошенной техники, среди которых комбайн, картофель-сажалки, самоходные косилки, трактор «Беларусь», ЗИЛ-130, ГАЗ-66. И, конечно, неопрятный куча мусора. Как всё отвратительно. И весь этот хлам и солнце и и особенно этот спецнас, считающий себя чистокровной немецкой овчаркой. Он, приближая свой вес опор, незётся по просёлочной дороге, пролегающей слева от пригорка вдоль высокого бетонного забора с колючей проволокой наверху. Притормозив, он производит несколько вздохов, выдохов, стремясь поскорее восстановить сбившееся дыхание, а затем сворачивает с дороги влево и тяжело дыша бежит по склону пригорка вверх по направлению к предателю. Не добежав нескольких шагов, спецназ резко останавливается и делает шумный выдох. Ну. Предатель бросил на спецназа презрительный взгляд. Ни нукой, ни запряг Я в целях...» «Спецназу еще трудно дышать. В целях экономии времени». «Сплетница» намекает. Предатель вскочил на ноги и ощерился. «Да плевал я на время!» визгливо закричал он. «После того, что со мной сотворили время, стало круглым!» Спецназ ошеломленно присел на задние лапы. «Чего-чего? Как это? Время круглым?» «А вот так!» «А время это же в длину, нет?» Не вполне уверенно произносит спецназ. Ну, где-то там, где не видно, кончается. Он смотрит на убегающий вдаль бетонный забор, на вытекающую из-под него и ускользающую на юг реку горячку, затем переводит взгляд на высичившийся за рекою слева от забора и сопровождающего дороги холм с деревьями и кустами на макушке. Где не видно? Это где? решает между тем уточнить предатель. будке мандировки, в которых я не побывал с Андреечем и уже не побываю, наверное, с грустью ответил спецназ. Предатель со снисходительной усмешкой разглядывает собеседника. Ну ладно, время, допустим, кончилось. А что началось? Откуда я знаю? Спецназ дёрнул плечами. Время кончится там, где я, может, помру. Э, пардон, вдохну. Это люди мрут, а мы дохнем. На морде предателя высветилась довольная улыбка. «Скоро и люди подохнут». «Помрут». «Или скончаются», — помотал головой спецназ. «А еще говорят, приставился. Это значит, пристал пред Богом. У них песня есть. Мне есть, что спеть. Пристав перед Всевышним, мне есть чем оправдаться перед ним». Предатель усаживается на прежнее место. «А вот нам, зверям, оправдываться ни перед кем не надо. И я говорю, подохнут. Потому что когда атомный взрыв, люди не представляются, как ты тут высокопарно выражаешься, а дохнут. Они дохнут, как тараканы после дезинфекции». Спецназ вытаращил глаза, вскочил и принялся бегать, обнюхавая все вокруг. «Атомный взрыв? Ты о чем?» Предатель с привычным выражением отвращения на морде наблюдает за спецназом. "Ты, говорят, мыло оттратил, отличаешь?" Спецназ остановился и принял гордыливую позу. "Ну а как ж? Я ж пенсионер МВД, пенсию, правда, не платят. Кстати, а как так получилось, что ты верый и правдой, как любишь рассказывать, а оказался бездомным?" спросил предатель. "Ну, получилось" замелся спецназ. "Вот и я, говорю. Пусть дохнут". Предатель поднимается и направляется мимо брошенной техники и куч мусора в сторону леса, куда под полущиной, расположенной между пригорком и холмом, устремлена и окутана ядовитыми испарениями река-горячка. Идёт он заметно сутулясь и излишне тесно прижимая хвост к задним ногам. "Кто?" хмурится спецназ. "Все". Люди, звери, птицы. Спец нас догоняет предателя. Звери? Зверь это мы с тобой. Правда домашняя. Правда. Бывшие домашние. Вот именно, что бывшие. Он, обернувшись, роняет усмешку предатель и ускоряет шаг, переходя на бег. Лишить молодого здорового пса надежды обрести счастье в личной жизни. Пускай все сдохнут. И я сдохну. Если время круглое, «То какого черта?» Спецназ сделал рывок, обогнал предателя и преградил тому путь. «Подожди, предатель. Хочешь сказать, атомную станцию взорвут?» Спецназ бросает взгляд на находящийся позади предателя в отдалении бетонный забор. «А? Станцию?» Предатель фыркнул и с ухмылкой посмотрел на спецназа. «Да, это я и сказал, придурок!» Он по дуге огибает спецназа и продолжает свой путь. Спецназ присаживается и гордо выпячивает грудь. Чёрт, а я неплох. Надо же, из бреда предателя прокруглое время я вычленил и ай да спецназ, сайдам мамкин сын. Спецназ скочил и вновь догнал предателя. Где? Я не желаю с органами сотрудничать, не останавливаясь, сбросил предателя. «Но ты пойми!» «Отстань!» — огрызнулся предатель. «Подожди!» — не намерен отступать спецназ. Предатель резко остановился и, повернувшись к спецназу, зло ощерился. «Когда меня ловили, чтобы лишить надежды обрести семью, ты вступился?» «Никто не помог! Все в разные стороны! Даже бабы!» «Но кто ж знал, зачем ловят!» — произнес спецназ и виновато опустил глаза. «То-то и оно!» Никогда ничего не знаешь. А ещё в органах служил. Предатель повернулся и побежал к лесу. А я за идею служил, а не для того, чтобы использовать связи, прокричал ему вслед спецназ. За пайку ты служил, бросил через плечо предатель презрительно. На работу голодным каждое утро гнали, а потом ты отъедался. Спустя секунды он скрывается за деревьями и кустами. Специфика такая, бормотал Спецназ. Ну ладно. Не хочешь сотрудничать, я и без тебя обойдусь. Спецназ покрутил головой по сторонам, затем, бросая зоркие взгляды то влево, то вправо, побежал в направлении бетонного забора. За пайку. Он Спецназ за пайку. Да какой же степени нужно не уметь разбираться в собаках, чтобы подобное сказать о нём во Спецназе? столько лет своей жизни посвятившему служению долгу предотвращение спасение помощь один из его девизов как у МЧС